современники отмечали, что доброе её имя после гибели долгорукова оставалось безупречно неприкосновенным. По свидетельству вяземского ее независимость держалась в строгих границах чистейшей нравственности. Никогда ни малейшая тень подозрения, даже злословие не отемняло чистой и светлой свободы ее. Но не могла же такая личность, не пробуждать нежных сочувствий в том или другом сердце. как оно и было. Голицына на своем веку внушила несколько глубоких и продолжительных привязанностей, даже поклонений. До какой степени отвечало ее сердце, остается тайною. Среди ее верных поклонников Михаил Федорович Орлов — рыцарь любви и чести. Тогда еще рыцарство почиталось призванием и уделом возвышенных и избранных натур. Красавец, молодой генерал, которому вручили ключи Парижа как представителю русской армии, победившей Наполеона, он принадлежал к лагерю будущих декабристов. Орлов находил у себя много общего с княгиней во взглядах на русскую историю, на роль народа в ней. И в этом они оба расходились со взглядами придворного историографа Карамзина. Вот как об этом пишет в своих очерках Майков. Строгость ее приговора об истории государства российского внесла даже рознь в среду Арзамаса. Между тем, как влюбленный в Авдотью Иванну Пушкин посмеивался втайне над ее суждениями о сочинении Карамзина, Другой, страстный ее поклонник, тоже арзамасец Орлов, по словам нашего поэта, пенял Карамзину, зачем в начале своего творения не поместил он какой-нибудь блестящей гипотезы о происхождении славян. Литературные вкусы Голицыной были прогрессивны. Все ее ближайшие друзья были членами Арзамаса. В это боевое и веселое содружество – куда входили Жуковский, Тургенев, Вяземский, Батюшков и другие, был принят в 1817 году и юный Пушкин. Его нарекли «сверчком», взяв прозвище из баллады Жуковского «Светлана». По окончании лицея Пушкин еще более сблизился со всеми арзамасами и особенно с новыми молодыми членами общества – Николаем Тургеневым михаила Орловым и Никитой Муравьевым, будущими декабристами. Пушкин в те годы не скрывал своих вольнолюбивых политических взглядов и фрондировал. В начале 1818 года он послал Голицыной свою «Оду вольность» со специальным посвящением, княгине Голицыной посылая ей «Оду вольность». Простой воспитанник природы – Так я бывало воспевал мечту прекрасную свободы и ею сладостно дышал. Но вас я вижу, вам внимаю. И что же? Слабый человек, свободу потеряв навек, неволю сердцем обожаю. Пушкин, может быть, хотел, чтобы свобода мыслящая Голицына знала, что для него дороже всего в жизни прекрасная мечта свободы которую он готов петь вопреки всему. Неволе относится только к плену сердца. Он оказал посвящением Оды Вольность уважение адресату как личности, а также тем высоким духовным интересам, в сфере которых она жила. Пушкин хорошо знал о политических воззрениях княгини, так как Ода Вольность родилась в доме братьев Тургеневых, с которым Галицина была связана не только давней дружбой, но и во многом единством политических воззрений. Пушкин не мог об этом не знать. С августа 1815 по октябрь 1816 года Галицина много путешествует, в основном живет в Париже и здесь часто встречается с Орловым, Воронцовым и младшими из братьев Тургеневых Сергеем в то время находящимся на дипломатической службе. Судя по переписке вышеназванных лиц, они спорили о необходимости либеральной конституции, осуждали деспотизм, призывали к соблюдению твердых законов. И несмотря на то, что в целом Голицына была консервативнее своих собеседников, но говорила с ними на равных, ее любили и уважали, с нею считались. 16 ноября 1815 года Сергей Тургенев пишет брату Николаю из Парижа. «Вчера познакомился я покороче с Михаилом Орловым. Сидя у княгини Голицыной, которая очень хороша собой и умна, он проповедовал либеральные идеи, я его поддерживал. Хозяйка была на нашей стороне» а позднее сообщает с сожалением о ее отъезде из Парижа и одновременно достаточно подробно ее характеризует. Редкая женщина с пылким воображением, благороднейшими чувствами, редким умом и приятнейшего обхождения. Натуральна, добра и не без милых женских недостатков. Эту женщину, зная, нельзя не любить двумя годами позднее юный Пушкин подтвердил это мнение и он был не первым кто в стихотворной форме подтвердил свое уважение к политическим взглядам княгини. княгинище раньше ей посвятил свое философское стихотворение сергей тургенев как отклик на ее эпиграф подводящий итог их разговорами и спором о революции ее реалиях характере руководителях свой страх перед народной революцией, которую Голицына рассматривала как глубокое падение человечества, ужас и преступление, беззаконие и хаос, она сумела выразить следующим образом. Надо, чтобы злодеи не могли ее развязать, и чтобы дать возможность добрым закончить ее по своей воле. Сергей Тургенев называет это суждение ее эпиграфом и живо отзывается в поэтической форме. «Нет, надобно добродетель, чтобы совершить что-либо великое, и добродетель меня вдохновляет. Да, я ненавижу тиранов, никогда я не буду сопричастен их власти. Ни позор смерти, ни бремя власеницы не заставят меня отречься от святого учения» внушенного разумом и запечатленного на небесах. Того учения, что заставляет меня любить мою отчизну, презираемую лишь невежеством, оскорбляемую лишь пороком, но которая превозможет замыслы злодеев, и, подобно тому, как след за грозой наступает ясный день, откроет глаза народом на их права, заставит их любить королей, благословлять их имена, и доколе же будут народы стенать над своими несчастьями и проливать бессильные слезы над своей участью. Верьте, княгиня, близится счастливый день, когда робкие наши мысли, плененные наши уста, вновь обретут мужество. Найдут красноречивые слова, и, уважая августейшее происхождение королей, вооружаться, дабы обрести вольность и вернуть законам их сил. Конечно, это стихотворение слабое по форме, тем более его перевод с французского, приведенный нами, но оно необычайно насыщено по содержанию и доносит до нас все стороны разговоров и споров в гостиной Голицыной. Тургенев старается успокоить княгиню. Он щадит её религиозные и верноподонические чувства. Дважды обещает он сохранить жизнь королей, так как та всегда приводила в качестве отрицательного примера французскую революцию с ее беззакониями, кровавыми преступлениями, не пощадившими и особ царского рода. Водоворот социальных потрясений пугал и отталкивал кнегиню, и братья Тургеневы обещают ей лишь исправить главный политический недостаток России – отсутствие уважения к законам и идти по линии постепенных реформ к конституциональному правлению, просвещению и общественной свободе, которая одна делает и граждан, и государства счастливыми. Возвратившись в Петербург, братья Тургеневы, кроме Сергея, оставшегося в Европе, Орлов и Голицына продолжают общаться и дружить. В 1817 году в их тесный кружок входит Пушкин. Можно найти много общего во взглядах Тургенева и молодого Пушкина на идеальное устройство России. И это прежде всего желание утвердить в России конституционную монархию, поднять статус законов и соблюдать права человека. Тогда все было так же, как теперь. Борьба заканчивается и начинается снова. И все так же из столетия в столетие русский народ оплакивает неволю в немощных слезах, история повторяется.